Глава 32. Александр. Я думал, Аврора пошутила, сказав, что будет изображать послушную куклу. В лучшем случае я рассчитывал, что она продержится не дольше получаса. Но либо моя фиктивная невеста – гениальнейшая актриса, либо это какая-то неизвестная мне магия. Мелькнула невероятная мысль, что у девушки есть двойник, с которым она поменялась местами. И я бы даже поверил в эту теорию, если бы родовое кольцо не находилось на своем месте. На протяжении всего бала Аврора не отходила от меня дальше, чем на шаг, и мило улыбалась гостям. И мне бы радоваться, ведь такого послушания я от нее и требовал. Но именно это и раздражало. Весь вечер мы принимали поздравления. Не слишком искренние, ведь почти у каждого из придворной знати на меня имелись собственные матримониальные планы. Сильнее всех расстроилась Ванесса Брамунд. Если сам граф Брамунд с трудом, но держал лицо, то его дочь едва не рыдала от разочарования. Сегодня она даже на бал явилась в белом, как у невесты, платье, по всей видимости, рассчитывая ею стать. Конечно же, многих интересовал вопрос, как мы с Авророй познакомились, как давно и почему скрывали наши отношения. «Потому что счастье любит тишину», — свежливой улыбкой отвечала моя невеста, уходя от прямого ответа. «Я бы сам не смог сказать лучше». Все эти традиционные расшаркивания безумно утомили. Хорошо, что бал подходил к концу. Весь вечер я старался держаться подальше от делегации из Витара, благо им было чем заняться. Младшая леди Гринвуд, что исчезла почти сразу, вскоре вернулась и произвела настоящий фурор, став настоящей звездой вечера. Не знаю, в чем был ее секрет, но среди желающих потанцевать с девушкой едва не случилось несколько дуэлей. Ричарду Даркану и Хенксу Гринвуду пришлось даже отводить молодых мужчин в сторонку для профилактической беседы. «Ваша светлость», — вдруг тихо позвала меня Аврора, — «с вашего позволения мне нужно в уборную». Девушка выглядела взволнованной, а с лица пропал весь румянец. Подхватив за руку, я тут же повёл её к комнатам отдыха. «Тебе плохо?» — переживал я, вспоминая, что Аврора ела или пила на приёме. Кажется, ничего. Единственный бокал, который я видел в её руках, Она почти сразу вернула проходящему мимо слуге, едва пригубив. «Может, целителя вызвать?» «Нет», — замотала она головой. «Это женское недомогание. Скоро пройдёт». «Может, что-то принести?» — спросил я запоздала, когда девушка уже скрылась в уборной. «Ничего не нужно. Благодарю за беспокойство», — донеслось вежливое в ответ. С одной стороны, причин для волнения не было. Отравить Аврору не могли, иначе браслет-артефакт на её руке оповестил бы об этом. Возможно, я действительно напрасно волнуюсь, вот только странное предчувствие не отпускало, а я привык доверять интуиции. Пока я в ожидании мерил шагами гостиную, затрезвонил служебный переговорник. Сообщение от командующего стражей темницы. Пробежавшись глазами по строчкам, я непечатно выругался. Во время бала одна небезызвестная пленница устроила переполох. Ей почудилось, что на нее напал призрак. Стража, что примчалась на шум, утверждала, что никого в камере безумной королевы не видели. Однако она так кричала, что сорвала голос, а потом только и делала, что сипела чье-то имя. «Аврора!» Постучав в дверь, позвал я девушку. «Я вынужден ненадолго тебя оставить, но скоро вернусь. Как закончишь, дождись меня, пожалуйста. Если придется задержаться, я пришлю кого-нибудь к тебе, хорошо?» Ответа не последовало, но я не мог больше тратить время, потому как следом пришло сообщение от Ильяса. Обо всём, что касалось Патриции Дель Лобос, ему также докладывали лично. Мрачный король ждал меня в кабинете. На столе перед ним стояла раскрытая малахитовая шкатулка, подарок герцога Даркана. «Во время бала в мой кабинет проникли», — сказал он то, что я и так понял по немного смещённым защитным плетениям на входе. «Я бы и не заметил, не будь моё кресло отодвинуто не так, как я его обычно оставляю». «Что-то украли помимо кольца?» — я кивнул на пустую шкатулку. «Ерунду. Два портальных амулета из стола взяли», — ответил король. «Даже не знаю, кому они могли потребоваться. У меня здесь хранятся гораздо более редкие и дорогие артефакты, но их не тронули». «Кто заносил шкатулку в кабинет?» «Начальник дворцовой стражи. Но на нем столько магических клятв, что он не вынес бы отсюда даже карандаш, не получив на это моего разрешения. Тебе не кажется, что проникновение в кабинет и неожиданная истерика Патриции в темнице как-то связаны?» Спросил я, пытаясь найти остаточный след злоумышленника. «Где был в это время Патрик? Когда ты в последний раз видел своего старшего сына?» «Стража доложила, что он не покидал дворец. А ты разве не должен был следить за ним?» Нахмурился Ильяс. «По нашему уговору, за твоим старшим отпрыском я слежу на границе. Во дворце он под твоей ответственностью. Распорядись еще раз проверить, где его носило во время бала. А я пока найду его по маячку». Сосредоточившись, я мысленно потянул за невидимую глазу нить. Патрик обнаружился во дворце, но он словно бежал куда-то и довольно быстро. Припоминая схему дворца, я направился ему на перерез и вскоре услышал его голос. «Два поворота», — сказал он кому-то, — «и мы попадем в драконья задница», — взвизгнул принц, увидев меня. Он резко затормозил, а вот его спутник, точнее спутница, не успела и полетела лицом в ковер. Мои руки среагировали даже быстрее, чем я понял, почему голубое платье и золотистые волосы девушки мне кажутся даже слишком знакомыми. Спустя удар сердца догадка подтвердилась. Моя добыча подняла на меня свои бездонные глаза, в которых сейчас было столько самых разных эмоций, сколько за весь прием я не увидел. В моей голове множились вопросы, и не все из них я мог сформулировать без использования обсценной лексики. Аврора, теперь уже действительно та самая, а не послушная кукла, не спешила объяснять, почему носится по дворцу в сомнительной компании. «Генерал Сантос, это не то, что вы подумали!» Заблеял Патрик и этим только усугубил ситуацию. Аврора тоже это поняла и тихо застонала, чем подтвердила мои догадки. Эти двое не просто знакомы, они успели что-то натворить. Мой взгляд скользнул по руке, что продолжала держать меня за ворот камзола и запнулся о кольцо с перламутровым камнем. То самое, что пропало из кабинета Ильяса. Меня посетило неприятное чувство дежавю с горькой ноткой лжи. Я смотрел на девушку, в которую мне казалось влюбился, а в это же время где-то внутри умирал от предательства. «Откуда у тебя это кольцо, Аврора?» — спросил я, сжимая тонкие предплечья. Ха! Выдохнула она, дернувшись в моих руках, после чего недоуменно уставилась на свои пальцы. Найдя взглядом кольцо, беззвучно выругалась и тут же принялась сдирать его. Глупо, с учетом его свойства, о которых, не сомневаюсь, девушка знала. Сейчас она могла вызвать у меня безграничную влюбленность в себя и приказать сделать что угодно, и я бы исполнил все. Но она не стала. «Это мое, точнее, уже не мое, в смысле, это я дал его Авроре!» Продолжала закапывать и себя, и девушку это недоразумение. «Да замолчи ты!» Рявкнула она, сдирая, наконец, с пальца артефакт. «Александр, я все объясню. Наверное». Принц потянулся было забрать у Авроры кольцо, но я зло рыкнул. «Патрик, тебе руки давно не ломали». Этого хватило, чтобы его ничтожное высочество отскочило на несколько шагов назад. Я же грубо вырвал кольцо из рук растерянной предательницы. «Что вы собирались с ним делать? Или что успели сделать? Вы...» Догадка пришла неожиданно. «Это вы пробрались в темницу?» Патрик вздрогнул, как от удара. «Ты хотел вытащить из темницы, мать? Ты поэтому так туда рвался? Вы собирались сделать это вместе? Ты помогала ему?» Мой гнев вырвался наружу в виде магического выплеска и разнес на осколки витраж. Я думал, что разорву на такие же мелкие кусочки и Патрика. На его счастье, на шум прибежала королевская стража. «Обыщите его высочество на наличие портальных артефактов. «А после заприте в покоях и сообщите королю, что кольцо и его похититель нашлись», приказал я, передавая артефакт начальнику стражи. «Пусть его величество разбирается с ним сам». Дождавшись, когда Патрика уведут, я переключил своё внимание на притихшую девушку. «А с тобой, моя дорогая невеста!» Последнее я выплюнул с особым презрением. «Буду разговаривать я!» «Скорее допрашивать!» обречённо выдохнула она, устало прикрывая глаза. Видел, что девушку шатает, но это не помешало мне потащить её за собой. «Отпусти, я сама пойду». В груди зияла выжженная предательством дыра. Виски сдавливала до звона в ушах. Я даже на раскалившееся на своём пальце кольцо не обращал внимания. Преодолев несколько пролётов, лестницу и широкий холл, мы оказались на улице. Запнувшись на ступеньках о подолу, Аврора стала падать и разбила бы колени, не я её. Оказавшись на моих руках, девушка лишь поморщилась и отвела глаза, полные непролитых слёз. Мой взгляд скользнул на её плотно сжатые губы. Вопреки здравому смыслу, мне всё ещё хотелось почувствовать их вкус, как в ту ночь, когда я смотрел на спящую в моей кровати прекрасную незнакомку. Аврора недовольно завозилась, пытаясь вырваться. Подол ее её приподнялся, обнажая босые ноги. «Да твою же мать! Ты могла сказать, что потеряла туфли?» Разозлился я не столько на нее, сколько на себя. Девушка надулась, как воинственная мышь, но не ответила. «Как хочешь», — рыкнул я. Перехватив поудобнее, дальше я понес ее на руках.